Одно воспоминание. На рассвете, после того, как овладел моим телом и моей душой, Майрон ушел. Я прилегла на теплую простыню, согретую нашими телами, и закрыла глаза, ощущая опустошение внутри. Я не чувствовала ни боли, ни страха. Майрон как будто забрал все с собой. Эта пустота заполнялась новой любовью к нему идущий от моей души к его душе. Казалось бы, я любила его максимально сильно, насколько только могла и умела, но когда в моем сердце освобождалось место, его тут же занимала любовь к Майрану. Когда я отрекалась от разрушительных чувств, злости, ненависти, зависти, в освобожденные полости затекала любовь, я никогда не останавливалась любить, Наверное, когда-нибудь я вся могла состоять из любви к нему, если бы только выбрала состариться рядом с ним. Если бы на смертном одре у меня спросили, какое одно воспоминание о Майроне я хочу забрать с собой и пересматривать на повторе, я бы ответила, когда он взял на руки нашего сына. В эту минуту я единственный раз засомневалась в своих снах и предчувствиях. Я впервые усомнилась в своем даре. Майрон держал ребенка как самое дорогое сокровище, которое только было в его владениях. Я словила себя на мысли, что он никогда так не смотрел на меня. В его взгляде на сына была безусловная любовь. Я бы хотела прочитать его мысли в эту минуту, но он сам озвучил их. «До встречи с тобой», Я не знал, что умею любить женщину. Я смотрел на их тела и не чувствовал душ. Я следовал зову плоти. Когда я смотрю на тебя, я вижу твою душу. И она мне дороже всех тел. До встречи с сыном я не знал, что умею любить весь мир. Когда я смотрю на него, я вижу свою душу и она переполнена любовью к нему, вытекая за границей и растекаясь по всей Вселенной. Представляешь, однажды меня не станет, но я буду воспоминанием в его мыслях, в его словах, в его крови. Майрон поднял на меня глаза. «Ты родишь мне много детей, но я всегда буду любить нашего первенца по-особенному». Мне искренне хотелось, чтобы так и было. Я даже была готова пожертвовать своей свободой, о которой грезила в юности. Я была готова стать тенью своего мужчины, рожать ему детей, беспрекословно исполнять все его желания. Но все таинство мгновения разрушили воспоминания о кошмарах, которые мучили меня каждую ночь. Я знала, что в этой жизни мы были недостойны стать родителями.